Глава 14. Боевик подошёл к нам, внимательно оглядел меня. Ты как? Нормально. Мы теперь почти соседи, криво усмехнулся. Это да, только у меня сейчас вид из окна не очень. Что ж, понимаю. Вид на горы и ущелье действительно шикарный. Можно задать тебе один вопрос. Задавай, тяжело вздохнула я. Мне уже надоело говорить о ночном происшествии. К тебе этот человек первый раз приходил? Выдал Ткхен. С чего такой вопрос? А с того, что в ту ночь, сразу после посещения подземелья, ко мне кто-то стучался. Только очень тихо. Но ты не открыл? полуутвердительно спросила я. Не слышал сначала. Очень тихо стучали. Потом подумал, что это мне снится. В итоге все равно встал, но за дверью уже никого не было. Это что же получается? К нему стучали позже, чем ко мне. Выходит, что так, потому что тогда бы он увидел этого типа у моей двери. Это далеко не конечно, но коридор-то у нас прямой широкий. Постой, а почему ты считаешь, что это тот же тип? Потому что мне вчера тоже стучали. Но ну, мне так кажется. Поясни-ка. Понимаешь, я очень крепко сплю, и мне вчера казалось, что ко мне стучат, но я опять подумал, что мне это снится и так не проснулся до конца. А теперь думаю, что это всё взаправду было. Первая ночь после спуска в подвал, говоришь, нахмурилась я. Да. Интересно, это всё подстава или он серьёзно? А если серьёзно, то что общего между мной и Тхэном? У вас такого не было, посмотрела я на Жанны и Тену, Но оба покачали головой. А вот и ответ на вопрос, что у нас общего. Точнее, чем мы отличаемся от этой парочки мы не ментаты. Но с другой стороны, этот вывод может быть притянут за уши. От Кхен проверяет мою реакцию или еще что-то задумал? Впрочем, он не импат. Артефакта противоэмпатического у него нет. Так что это все легко выяснить. Вот только у меня для детального исследования не хватит навыков. Но я знаю, у кого хватит. К тебе стучали? Возможно. Я пожала плечами. Мне что-то такое показалось. То ли тихо стучали, то ли вообще скреблись. Но после подвала я даже к двери подходить не стала. Я задумчиво повертела пустую чашку из-под чая. Если к Хену тоже стучались, то зачем тогда высаживать мою дверь? Не думал же этот наемник, что выбьет мою дверь, а потом пойдет и выбьет еще и его дверь. Да нет, это странно. Или же они предположили, что могут добраться только до одного из нас. А может, они сумели добраться до парня ещё раньше, если его надо было только слегка порезать. Так, а вот это надо рассказать Алику. И чтобы он обязательно спросил про порезы и другие травмы на тех же тренировках. Ведь на такие вещи обычно не обращают внимания. Знаешь, мне кажется, тебе стоит по этому поводу поговорить с начальником службы безопасности. А ты с ним сегодня говорила? Он вроде бы там пострадал, когда за лемингами охотился. Ну, ситуация у нас сегодня была необычная, так что его временно отпустили из лекарни. Но я завтра туда пойду, так что могу спросить, сможет ли он тебя принять. До сих пор нога болит? нахмурившись спросил Жан. Я её ещё раз заново потянула, криво улыбнулась я. Ночью, что ли? Нет, ещё раньше. Кстати, о ночью уже довольно поздно, хотелось бы пойти к себе, а то я сегодня практически не спала. Ах, ну да, тут же сообразила Тена. Мы тебя проводим. Поскольку мы все уже успели доесть, то ждать никого не пришлось. Мы быстро собрались и направились в общежитие. А когда поднялись на наш этаж, ребятам помахала какая-то компания, сидящая в холле. Но они все равно проводили меня до двери, будто я пропаду по дороге в абсолютно прямом коридоре. Впрочем, мне оказалось приятно такая забота. Тем не менее, только закрыв дверь, я смогла вздохнуть спокойно. Все последние пару часов меня не отпускало напряжение. Это и понятно, ведь вокруг было полно народу, который меня обсуждал. А потом еще и эта встреча с коной компанией. Ну до чего же они подозрительные. Спать я сразу не легла. Время еще было детское, и если я не хочу вскочить в пять утра, то сейчас лучше потерпеть. Кроме того, при такой нервотрепке лучше лечь, когда совсем устанешь, чтобы тот же вырубиться и ни о чем не думать. Первое, что я сделала, это набросала по переговорному артефакту кратенькое письмо Зэеру. Рассказала про Тхэна и свои предположения относительно ментальных магов. Значит, Тэн и Жан их не интересуют. И получается, что это все же не связано не с тем, что произошло в столице, а с местными проблемами. Или все же это звени одной цепи? И ведь получается какая-то ерунда. Коно и Диксон были явно растеряны из-за нападения. И готовы были согласиться, что этот наёмник ошибся дверью. Или мне показалось? Я ведь их не могла считать, потому что держала щиты, захлопнутыми наглухо. Но да, выглядели они скорее растерянными. Но возможно, что они все лишь какие-то незначительные пешки. И их просто не поставили в известность о том, что происходит. И всё же, всё же. Зачем тогда вышибать у меня дверь, кроме как с целью убить или похитить? А если похитить? то опять же. Зачем? Убить это еще ладно, укладывается версию о месте, но похищать это слишком хлопотно, хотя и не невозможно. Если же к кхэну действительно стучали, то это в корне меняет дело. И почему тогда у него дверь не вышибли? Потому что он к ней не подошел или потому что считали, что он сможет оказать какое-то сопротивление? Сопротивление взрослому, проучившемуся почти четыре курса магу, смешно. Так. А если зайти с другой стороны? Нас к Кэном объединяет то, что мы не ментаты. Как не ментаты, все остальные из той и другой группы. Не и только возможный импат. Но это, видимо, значения особого не имеет. А вот насчет Кона неизвестно. Он вполне может быть ментальным магом, но добыть доказательства этому довольно сложно, если он сам не захочет признаться. И что мы имеем? После того, как та группа от нас отделилась, ребята стали вести себя немного странно. Но в том-то и дело, что лишь немного. А учитывая то, что мы друг друга плохо знаем, это и вовсе может быть моими домыслами. С другой стороны, если мне это не кажется, может, нас все хотели как-то обработать, но нас было слишком много. Мы не умещались в руну. Например, к тому же надо было удалить двух ментатов. Возможно, они чему-то помешали бы. Но отделить только лишь их и двоих не получилось. И нас с Тхеном решили, а вот что решили провести над нами ритуал потом. Ага. Выщербленная дверь именно кровавый ритуал и напоминает. И как я сразу не увидела сходство. А если серьезно, то все равно получается какая-то каша из улик. Я могу понять, если меня захочет убить та банда с трудом, но могу Я даже могу понять, если захочет похитить. Тут возможны варианты. Например, попытаются выведать у меня какую-то информацию, хоть я ничего и не знаю. Но они-то об этом не знают, или же, например, им все таки нужна для чего-то скиталица. Ну нравится мне эта версия. Прямо тешит чувство собственной важности. И Алик и Прир, конечно, говорили, что это все ерунда, что не существует таких ритуалов. Но мало ли Они ведь не всё знают. А ритуальная магия тем более кровавая. Это не самая популярная область знаний в нынешние времена. Может, кто-то какой-то старинный ритуал раскопал. Так вот. Но причём тут тогда такдкен? Он-то на скитальца не похож, наверное. Но ведь эти все поскрёбывания в дверь начались именно после посещения подвала. Слишком всё запутано, а глава уже практически не соображает. Так что я сдалась и всё-таки легла спать. А посреди ночи проснулась от того, что кто-то скребётся в дверь. Сначала даже погрешила на разыгравшееся воображение. Но нет. Вот постучали ещё раз, вполне отчётливо, только очень тихо. У меня по спине заструился холодный пот от этого знакомого звука. Если кто-то думает, что я опять подойду к двери, хотя это может быть и чья-то глупая шутка, Будем на это надеяться, по крайней мере, но и бдительности терять не стоит. Не слезая с кровати, чтобы не дай бог не скрипнула половица, я дотянулась до переговорного артефакта. Но что у меня, к сожалению, отобрали как улику. Но очень не вовремя. А главное, кроме хиленького щита, который любой более-менее опытный маг пробьет, мне и защищаться нечем. Звонить Алику я не стала. Точнее, я сначала написала А потом уже связалась в формате обычного разговора. То есть позвонила и сразу же отключилась. Надеюсь, он проснётся и до него дойдёт, что не стоит перезванивать. А пока я жду его или хоть кого-нибудь, надо просчитать руну счета. Хуже не будет. Потом ведь если мне опять решат вынести дверь, времени может и не хватить. Потекли томительные и тревожные минуты ожидания. Настойчиво гость всё продолжал скрестись в двери. И с каждой его попыткой меня разбудить это всё меньше напоминало чью то дурацкую шутку. Я уже почти решилась, честно говоря, подойти к двери, потому что спасать меня что-то никто не торопился. Но буквально в тот момент, когда я опустила ноги на пол, опять постучали. Только теперь не тихо, а настойчиво, требовательно. И опять повторился мой манёвр прошлой ночи, когда я прячусь за стеною двери и слушаю, что происходит снаружи. «А Вдруг опять вышибут. Щит я накинула заранее, ещё когда вышла из спальни. Ну, хоть какая-то защита. Кто? Ната, это я, послышался знакомый голос. Точно ты? на всякий случай спросила я, глупо, конечно, прозвучало, но мне сейчас не до такой ерунды. Я, я, всё ещё не веря в избавление от этого ночного кошмара, я повернула ключ в замке и слегка толкнула дверь. Алекс сделал шаг в комнату, внимательно посмотрел на мой щит. Молодец, но потом потренируем. Научу тебя улучшенному. Я сейчас в обморок упаду, слабо улыбнулась я, держась за стену. Ноги просто подгибались, видимо, от того, что перенервничала. Нет, это нам не надо. Расскажешь? спросил он, прикрывая дверь. Проснулась опять от тихого стука. Думала сначала, что померещилось, но нет, он очень скоро повторился. А потом еще несколько раз. Вот и решила тебе написать. Теперь ведь у меня даже ножа нет. Вот, возьми. Заир тут же передал мне свой кинжал. Не такой, как твой, но ты же понимаешь, что тулика. А как же ты? меня еще есть, не волнуйся. Значит, говоришь, стучали, но тихо. Алекс сделал пару шагов назад, открыл дверь и стал ее внимательно осматривать. Потом построил какую-то замысловатую, но небольшую рону. И как бы накинул ее на ту поверхность, по которой обычно стучат, на уровне взрослого мужчины. Нет ничего. Может, стучала женщина? Она ниже. Ната, помимо меня к этой двери никто не прикасался последний час. Ты же не думаешь, что мне это привиделось? Привиделось? Мужчина задумался. Ты не похожа на истеричку. А кроме того, этот твой Ткхен тоже ведь слышал стук, верно? Он не мой. И он говорил, что да слышал, но я не могла в полном кафе определить точно врет он или нет. Думаешь, это может быть он? Вряд ли, если честно, я покачала головой. Боевик не из тех, кто будет заниматься подобными вещами. По крайней мере, мне так кажется. А в людях я вроде неплохо разбираюсь и без всякой магии. Тем временем Зэр прошел по моему небольшому холу к двери в спальню, нахмурился, вернулся и стал конструировать какую-то руну. А что это ты делаешь? Скажи-ка, звук шёл от двери? Ну, да, наверное. А в тот раз, вчера, во сколько это примерно было? Около 13:15, а что? Сейчас 13:15. От этого заявления Алика у меня волосы на голове почему-то встали дыбом. Что ты хочешь сказать? Отойди-ка в спальню. Двери можешь не закрывать, но из-за порог коридора не переступай. Да что такое? Объясни толком сейчас. Зэр написал наконец рону и выпустил ее, позволив растечься тонкой струйкой по полу и стенам моего холла. Замелькали символы высшей рунистики. Я такое только в книгах видела. А потом все погасло, кроме одного угла, как раз того, в котором я буквально пять минут назад стояла. «Алик, что это значит? Ты меня немного пугаешь. Сказал я и на всякий случай сделала один небольшой шажок назад. Какое совпадение, покачал головой тот. О чем ты? Хм, да. Договори да ты толком, рассердилась я. Завтра проверим комнату этого твоего тхена на наличие артефакта. С трудом опустившись на одно колено, Олег запустил еще одну руну, и ему на руку, отделившись от стены, упало что-то размером с монету в два лия. Он не мой, возмутилась я через пару секунд, помедлив от неожиданности. И что это? Артефакт. Это я поняла. И зачем он здесь? Это он стучал. А вот зачем? Я не знаю, Ната. Правда не знаю. Зейр попытался подняться, но ему это сразу не удалось. Я тут же подскочила к нему, поддержала. Может, ты мне всё объяснишь? Сейчас. Попытайся вспомнить этот тихий стук. Он случайно был не через примерно равные промежутки времени. Не знаю, возможно, протянула я. Скорее всего. "Олег, ты меня бесишь", наконец не выдержала я. "Ладно, ладно", усмехнулся он. Звук этот, то ли тихий стук, то ли тихий скрежет, издавал точно этот артефакт. Он что-то сделал, куда-то надавил, и раздался этот неприятный звук. Только вблизи Или может это от того, что он больше не прикреплён к стене? Звук больше напоминал скрежетание острых коготков, нежели именно стук. Так вот, для чего артефакт, я не знаю. Это надо будет выяснить. Но думаю, что что-то связанное с менталом. Я чувствую токи по символам, похожим на ментальные, но не уверен. Стучал или скрежетал он примерно в одно и то же время? Опять же, я не знаю для чего. Но думаю, что он не должен был тебя разбудить. Но целых три раза разбудил. А ты в эти дни вовремя ложилась или раньше? Он настроен на фазы сна, догадалась я. Фазы? Не знаю, что это, но тут скорее все рассчитано на время, когда сон наиболее глубок. У нас промежуток с четырех до пяти утра называют демоновым временем из-за самого крепкого сна. Волчий час кивнула я, вспомнив, как это называлось в моем прежнем мире. Но почему его тогда поставили у двери, а не над кроватью? Вероятно, только тут и могли. Или же, чтобы ты все таки не проснулась. Если бы у тебя что-то заскрежетало над головой, предположим, а нападающий? Не знаю, Ната. Просто не знаю. Если бы он был тут только второй раз, то это можно было бы списать на совпадение. Сначала так и подумал Но потом вспомнил, что ты говорила про какой-то необычный эмпатический блок еще в первый раз. И я покосилась на артефакт, искренне надеясь, что он не записывает речь на манер диктофона. Хотя они здесь и до такого могли додуматься. Не такие уж они дикие тут. Просто подход к приборам другой, артефактный, а не механический. Но потом все же решила озвучить свою мысль. А я ведь думала, что напавший на меня мог быть под ментальным контролем. Что ты хочешь сказать? Я точно так же, как и ты, не знаю. Просто мне кажется, такой вариант стоит обдумать. Предложил я, и мы помолчали, глядя друг на друга. Знаешь, мы оба устали. Давай продолжим завтра, вздохнул Олег. Ты же не уйдешь сейчас? Я точно не смогу заснуть после такого, возмутилась я. Конечно, не уйду, усмехнулся тот. Тем более, что из лекарни я сбежал. А обратно меня теперь до утра не пустят. Точнее, пустят, но тогда придется будить дежурного целителя и объяснять, как и зачем я оказался ночью снаружи. В общем, я буду признателен, если ты меня приютишь. Приючу, уговорил. Улыбнулась я и наконец сделала то, о чем со вчерашнего дня мечтала. Подошла и поцеловала